— Отец почти никогда ни о ком не вспоминал, — сказал Ньют. — Как они мне рассказали, у старика еще была сестра, ее звали Силия. Она водила огромных шнауцеров на Шелтер-Айленде в штате Нью-Йорк. — До сих пор посылает нам открытки к Рождеству, — сказала Анджела. С изображением Ризен шнауцера, сказал маленький Ньют. — Правда странно? «Какая разная судьба у разных людей в одной семье», — заметила Анжела. «Очень верно». «Очень точно сказано», — подтвердил я. И, извинившись перед блестящим обществом, спросил у Стэнли, дворецкого Фрэнка, нет ли у них в доме экземпляра книг Боконана. Сначала Стэнли сделал вид, что не понимает, о чем я говорю. Потом проворчал, что книги Боконана — гадость».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 Так что искать значение слова ⁇ за макибо ⁇ было трудно, и в тот вечер я его так и не нашел. Кое-что я все же узнал, но это мне мало помогло. Например, я познакомился с баканоновской космогонией, где Борасизи, Солнце, обнимал Пабу, Луну, в надежде, что Пабу родит ему огненного младенца.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 Пабу, потому что на земле жили люди. Они смотрели на пабу, любовались ею и жалели ее. Что же думал сам Бо о своей космогоне? — Фома! — Ложь! — писал он. — Сплошная Фома!